Она грелась от электрического луча, никакой мистики. На душе у триумфатора сделалось хорошо. Сладостно зевнув, он оглядел лепной потолок. Вообще-то коморка коморкой, из разряда бедненько, но чистенько. А стоит, зараза, тысячу баксов. Ничего не поделаешь. Если хочешь иметь приличный гонорар, надо уметь себя подать. Мистер Ринальди, вчера на Пашино Небрежное встретимся у меня в гранд-отеле в фойе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 а в то же время какая-то страшноватая и очень-очень знакомая, только Паша все не мог узнать мелодию. Потом танцовщица повернулась к Ленькову спиной, опустилась на колени и подняла что-то с пола, и, загнувшись всем телом, показала ему серебряное блюдо, на котором лежала отрубленная косматая голова. Паша постарался ее особо не рассматривать. «Нормальная декаденщина», — сказал он себе, бодрясь, Образ на навеян знаменитой фотографии где пидор Оскар изображает танцующую соломею, вместо головы – муляж. Тут пошел крупный план, как в кино, и гипотеза подтвердилась. Некрофорус увидел перед собой румяное лицо классика с капризно отвисшей губой. Распозналась и мелодия. Оскар Уайлд пропел голосом артиста Золотухина. «У меня жена, эх, красавица!» Ждет меня домой, ждет печалица И, опустив длинные накрашенные ресницы, Зашептал какую-то цитатную мешанину Из Кольриджа, Соломеи и еще черт знает откуда. И грезила всю ночь о нем, о милом рыцаре своем. Принял ты любви залог, нас венчал двурогий бог. Это в твои уста я влюблена, Твои уста словно алая лента. Они словно гранат, рассеченный ножом из слоновой кости.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 Изумруд сверкать не желал. Оставалось еще полминуты. Паша собирался позвонить ровно в 8 потому что пунктуальность — знак профессионализма. И вот длинная стрелка бригета коснулась верхней точки циферблата. «Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!» — -пи -пи -пи -пи -пи", быстро натыкал Леньков, 10 цифр, поглядывая на карточку. Там было написано «Джо Ринальди! Крыльон!» и телефон гостиницы с номером комнаты рассеянно потянул с пальца перстень и вздрогнул. Ночью Скоробей свободно вертелся вокруг сустава, а теперь засел намертво. Рука, что ли, опухла? — Это вы? — раздался в трубке жирный голос клиента. — Ну и как? Получилось? — Идеально! Просто идеально! — ответил Паша, лихорадочно дергая кольцо. Проклятье Оно и не думало слезать, при этом никакого отека на безымянном пальце не наблюдалось. «Он у вас? Ну, этот предмет. Он у вас?» Клиент не мог скрыть возбуждение, и это было замечательно. Переход с зеленого лимона на англосаксонский был гарантирован. «Но как снять этого чертова жука? Вот идиотизм!» «Мыло!» — воскликнул Паша. «Пардон?» «Конечно, он у меня. Вот он, на пальце». «О, вы не представляете, какое это ощущение! Совершенно особенное!» — ворковал Леньков, двигаясь в направлении санузла включил воду, намазал палец мылом и шепотом выругался. Перстень не сдвинулся ни на миллиметр. У Паши на лбу выступила холодное испарина. Мистер Ринальди что-то спрашивал, не мог уразуметь, в чем дело, а запаниковавший некрофорус пытался оценить масштабы проблемы. «Извините, сейчас не могу разговаривать, я перезвоню». Оборвал он кудах то не американца и отсоединился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 Это нервничал в своем крионе клиент. Трубку леньков не снимал. «Это ты чего? Лимон Баксов?» «Да как я в больницу пойду? Что буду объяснять? Такое кольцо приметное. Весь персонал соберется, звону будет». на хрена в больнице?» — удивился Крот. «Чикну ножиком и готово. Сунешь в пакет со льдом». Паша вспомнил тарантиновский фильм «Четыре комнаты», всегда казавшийся ему ужасно смешным, и затрясся от страха.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 Точно сдохну но стучало у него в голове. От болевого шока или кровь не свернется, или еще от чего-нибудь сто процентов. Пальцем тут не отделаешься. Румяный сказал, мы не расстанемся с тобой. Кротик, жалобно сказал Леньков. Давай объясним все клиенту, а? Попрошу отсрочки, чтобы не гноился, дам скидку. Процентов 10 а? Прокаливая лезвие огнем зажигалки, Крот спокойно сказал. Сто штук баксов. Будешь дурить, чикнув сердце. А потом сниму перстак без одеколона. За сто штук — легко. Хорошо, — слабым голосом произнес Паша. Я только в баре льду возьму и вина глотну для храбрости. Ладно? Он вынул из холодильника коллекционный дом Периньон 1983 года. Заранее приготовил добычу обмывать. Хлопнул пробкой, отпил прямо из горлышка. Поперхнулся. — Давай, режь.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 Прыгал и бился панический вопрос. Что делать, что делать? И ответа на него не существовало. С кротом, конечно, вышла труба. Но это-то еще полбеды. Башка у могильщика крепкая, бутылкой такую не проломишь. Полежит, очухается, встанет. Деловому партнерству само собой конец. Но месте кладбищенского головореза можно не опасаться. Достаточно поменять билет на обратный рейс, И Крот микрофоруса никогда больше не увидит. У него даже нет Пашиного телефона. Так что пугал Ленькова не Крот. Тоскливый ужас гоняла полоска желтого металла, от которой ледяными волнами по всему телу шли пульсирующие сигналы. Было такое ощущение, что за утро кольцо сжалось еще плотней. Паша со страхом посмотрел на плененный палец и увидел, что тот распух сделался багровым. Ленькова не пытался найти этому явлению какое-нибудь научное объяснение. Во-первых, всякий человек, профессионально занимающийся литературой, знает, что в мире полно чертовщины. А во-вторых, слишком уж недвусмысленен был ночной сон. Когда в очередной раз свернув за угол, Некрофорус увидел перед собой ограду кладбища Перлашес, он нисколько не удивился, скорее испытал облегчение. Судя по всему... Шефство над отчаявшимся кандидатом наук взяла какая-то неведомая сила, приведшая его именно туда, куда следовало. Нервный трустой, задыхаясь, Паша пересек некрополь и оказался у восемьдесят девятого участка. Могилу Оскара Уальда было видно издалека, вокруг нее толпились туристы. Одни щелкали фотокамерами, другие стояли, уткнувшись носом в путеводители, а двое гомосеков в одинаковых гавайских рубашечках